Глава девятнадцатая. Ксюша. «Ксения, как вы себя чувствуете?» Сбоку от меня раздался мужской голос, и я обернулась. «Спасибо, хорошо. Но не стоило так беспокоиться. Я сама вполне способна была добраться до дома. Это исключено. Тем более вы не последний человек для моего друга». и я просто обязан был убедиться, что вы добрались в целости и сохранности после такого ужасного случая. Я обещаю вам, что этот мерзавец будет наказан по всей строгости закона. Я вообще не могу до сих пор понять, как Руслан мог такое допустить, почему у него работают такие люди, с возмущением в голосе проговорил мужчина. И чем больше он говорил, то тем больше злился, и его практически незаметный акцент становился все грубее и грубее. Я и сама не могла понять, как все это произошло. Первое впечатление этот молодой человек произвел на меня положительное, но оказалось, за красивой оберткой не всегда скрывается вкусная конфетка. Вообще, в последнее время у меня столько всего происходит, что я уже запуталась во всех происходящих событиях. Я так уже устала, что чувствую себя разваливающейся старухой, которая прожила несколько сотен лет, словно я попала в какую-то петлю, из которой никак не могу выбраться, а этот круговорот меня с каждым разом затягивает все сильнее и сильнее. «Руслан ваш друг?» Вдруг проговорила я неожиданно для себя, разбивая тишину салона и привлекая на себя мужское внимание. Да, мы знакомы очень давно и ведем до сих пор несколько проектов, которые успешно продвигаются. Мужчина на секунду замолчал, что-то обдумал, а затем снова заговорил. «Ксения, я соболезную вашей потере мужа». «Спасибо», — сухо проговорила я. Вот только воспоминаний о муже мне в придачу ко всему не хватало. Ну, надо же, и обо мне он тоже знает. Интересно, а Руслан во все тайны посвятил своего друга? Он рассказал ему, по какой причине я оказалась в этом клубе и какую я роль играю в жизни Руслана? Надеюсь, что нет. А это ведь я заказал вас VIP комнату и администратор ушел за вами. но его долго не было, и я попросил одну из ваших коллег сходить и узнать, как долго мне еще ждать. Но девушка прибежала и сказала, что гримерная заперта. Тогда я пошел сам проверить и услышал, как вы кричите. Мужчина отвел свой взгляд в противоположную сторону и о чем-то задумался. А до меня только что дошел смысл сказанных им слов. Он хотел поиметь меня сегодня ночью. Ну и дела. Ведь если девушки соглашаются на приватную комнату, то там они уж точно не танцами занимаются. Мой спаситель оказался моим же палачом? Так что ли? Да уж, а жизнь-то многогранна. Ничего не скажешь. Хотя если посмотреть с другой стороны, то даже хорошо, что выяснилось о том, кто именно работает правой рукой Руслана. Этот мужчина мог бы это делать и дальше, и ни одна бы девочка его не сдала после таких угроз. Но все когда-то заканчивается. Простите, я ведь не знаю, как вас зовут. Альберт. Очень приятно. Альберт, если вы себя вините в том, что случилось, то это напрасно, ведь если бы не вы... точнее, не ваше бы желание провести со мной время, то, возможно, то, что он делал, продолжалось бы и дальше. Так что это, наверное, к лучшему, что так произошло. Вы, на удивление, спокойны. Почему? Его заинтересованный взгляд снова мазнул по мне. А вы что хотите, чтобы я делала? Истерила, обвиняла всех подряд или кидалась проклятиями? Это ни к чему бы не привело. Следовательно, что случилось, то и случилось. И я хочу об этом поскорее забыть, если вы не против. Ксюш, мужчина повернулся ко мне всем телом, и его горячая ладонь легла на мою, но я быстро одернула свою руку. — Если вы позволите, я хотел бы пригласить вас на ужин. — Не стоит. — Почему? Я вам не интересен. Дело не в этом. Во-первых, я недавно похоронила мужа и не собираюсь ни с кем строить хоть какие-то отношения. Говоря эти слова, я лгала уже в том случае, что я сплю с Русланом, хотя и не по своей воле. Во-вторых, у меня нет свободного времени. Из-за некоторых семейных обстоятельств мне приходится работать на двух работах. В-третьих, Свободное время я хочу провести только с пользой для себя и в одиночестве, так что не выйдет. Я очень польщена вашим предложением, но нет, простите. Я вас прекрасно понимаю. Это вы простите за навязчивость. Я только молча улыбнулась и отвернулась к окну, чтобы показать своим видом, что не желаю больше ни о чем говорить. Спустя минут пятнадцать мы подъехали к моему дому, и стоило машине только притормозить, как водитель тут же вышел, открывая мне дверцу автомобиля. Я поспешно вышла, но стоило мне ступить на асфальт, как около меня оказался Альберт. Он взял меня под локоток и повел в сторону подъезда. «Спасибо, что подвезли. Было приятно с вами познакомиться». «И мне тоже. Доброй ночи, Ксения!» Мужчина взял мою ладонь и поцеловал ее своими горячими сухими губами. От такого приятного и заботливого жеста по телу пробежал ряд мурашек. «Доброй ночи!» Отвернувшись, я подошла к двери подъезда и набрала код домофона, после чего дверь пропищала и открылась. Быстро шмыгнув внутрь, я быстрыми шагами пошла в сторону лифта. Квартира встретила меня темнотой и тишиной. Соседка спала, и я, пытаясь не шуметь, прошла в ванную комнату и заперлась там. Скинув себя куртку и рабочий костюм, я залезла в ванну и включила душевой кран, откуда на меня полились горячие струи воды. Я сначала вздрогнула и по телу пробежал ряд мурашек, Стояла я так под льющейся водой довольно долго, пока на меня не накатила тяжелая усталость. Быстро смыв себя макияж и запах прошедшего дня, я закуталась в теплый халат, прошла в свою комнату, падая на кровать и забываясь в быстром сне.